Глава 14. Томас наблюдал, как Албер стегнул ошейник, затем надел его на Бена. В момент, когда петля с отчетливым щелчком затянулась на его шее, Бен наконец поднял блестящие от слез глаза. Из носа у него капало. Воцарилась тишина. Никто не издал ни единого возгласа, не сказал ни единого слова. «Пожалуйста, Албе!» — взмолился Бен. Его голос дрожал, и весь он был так жалок, что Томас не мог поверить, будто это тот самый парень, который всего лишь накануне пытался перегрызть ему глотку. «Клянусь, я был просто болен. Башку переклинило после превращения. Я не собирался его убивать. Просто у меня на минуту крыша поехала. Пожалуйста, Алби, пожалуйста!» Каждое слово несчастного мальчишки словно било Томаса подых, и он ещё сильнее чувствовал свою вину. Алби ничего не ответил Бену. Он потянул за ошейник, удостоверяясь, что тот надёжно закреплён как на шесте, так и на шее. Потом пошёл вдоль металлической штанги, пропуская её между ладонями. Дойдя до конца, Алби цепко ухватился за шест и пёрнулся лицом к собравшимся. С налитыми кровью глазами, искаженным от ярости лицом, он вдруг показался Томасу воплощением зла. А на другом конце двадцати футового шеста тоже было зрелище не Там, дрожа и плача, стоял Бен. Грубо вырезанный из старой кожи ошейник охватывал его тощую жалкую шею, накрепко привязывая ее к шесту, протянувшемуся от Бена к колбе. Вожак громко торжественно прозгласил, глядя на всех сразу и ни на кого в отдельности. «Бен и строителей!» «Ты переговорен к изгнанию за попытку убийства новичка Томаса. Стражи сказали, и их слово неизменно. Ты уйдешь и не вернешься. Никогда!» «Долгая пауза. Стражи, займите свое место у шеста изгнания. Томасу не понравилось публичное упоминание его имени рядом с именем Бена. Так он еще острее чувствовал свою ответственность. «Только этого не хватало. Стать центром общего внимания. Тогда гляди и навлечешь на себя еще больше недовольца». Чувство собственной вины переросло в гнев, трансформировалось в желание обвинить кого-нибудь другого. Теперь ему больше всего хотелось, чтобы с Бена было покончено, чтобы всё это поскорее завершилось. Из толпы по одному выступили несколько ребят, подошли к шесту и ухватились за него обеими руками, словно собирались играть с кем-то в перетягивание каната. Одним из них был Ньют, другим Минхо. Таким образом, подозрения Томаса насчёт того, что он был сражен бегнов подтвердились. Мисс Ней тоже занял позицию. Как только каждый из них оказался на своем месте, десять стражей, равномерно распределенных между Албей и Беном, на приют поселилась полная глухая тишина. Единственными звуками были приглушенные всхлипывания Бена. Из глаз и носа у него текло, он утирался и пытался оглядываться по сторонам, хотя ошейник на шее не давал ему видеть шесты, держащих его стражей. Чувства Томаса вновь претерпели изменения. Бен ведь явно был не в себе, разве он заслужил соль страшной судьбы? «Неужели для него ничего нельзя сделать?» «И что, теперь Томасу придется всю оставшуюся жизнь прожить с чувством вины и ответственности?» «Да давайте же!» — мысленно кричал он. «Скорее бы все кончилось!» «Пожалуйста!» — твердил Бен нечем от отчаяния голосом. «Пожалуйста! Кто-нибудь, помогите мне! Зачем вы делаете это со мной?» «Заткнись!» — рявкнул Олби. Бен не слышал его. Он продолжал умолять, оттягивая кожную петлю на своей шее. «Кто-нибудь, остановите их! Помогите! Пожалуйста!» Он обводил одного с другим умоляющим взором, но все смотрели в сторону. Томас быстро спрятался за спиной паренька повыше. Может, Бен его не заметит. «Я не в силах снова смотреть в эти глаза», — подумал он. «Если бы мы позволяли таким шенкам, как ты, оставаться безнаказанными, — промолвил Лолби, — то никто бы из нас не дожил до этого дня. Стражи, приготовьтесь». «Нет, нет, нет, нет, нет!» — тихо плакал Бен. «Клянусь, я все! Я больше никогда! пожа. Он сорвался на крик, который тут же был заглушен громовым ударом. Восточная дверь начала закрываться. От камней летели искры. Правая сена с оглушительным грохотом скользила влево, отгораживая приют от ночного лабиринта. Земля тряслась. Томас не знал, хватит ли у него мужества наблюдать дальнейшее. «Стражи, пошли!» — крикнул Алби. Голова Бена дернулась назад, в то время как сам он качнулся вперед. Это стражи толкнули шест в направлении ко входу в лабиринт и долой из приюта. Из горла Бена вырвался душ, раздирающий вопль. Он заглушил даже грохот скотящихся стен. Мальчик упал на колени, но его тут же сдернул вверх стоящий впереди страж, кряжестый чернолосый парень с застывшим на лице гадлевым оскалом. «Нет!» — брызгая слюной, кричал Бен. Он метался, теребил ошейник, пытаясь сорвать его себя. Но совладать с общей силой стражей он не мог. Те толкали обреченного ближе и ближе к выходу из приюта, как раз когда правая стена была уже почти на месте. А Бен всё кричал и кричал. «Нет!» Он пытался упереться ногами в порог, но это ему удалось лишь на долю секунды. Рывок шеста вытолкнул его в лабиринт. Вскоре изгнанник оказался в более чем четырех футах от границы приюта. Он содергался, стараясь вырваться из тисков ошейника. До полного закрытия дверей оставались секунды. Последним титаническим усилием Бен сумел вернуться в ошейнике и оказался лицом к приютителям. Томасу не верилось, что он видит перед собой человеческое существо. В глазах Бена светилось безумие, на губах пузырилась пена, мелого бледная кожа с выступившими венами натянулась на костях. Он выглядел как пришелец другой планеты. «Внимание!» — прикричал Лолби. И тогда Бен завизжал. От его протяжного пронзительного воя у Томаса зазвенело в ушах, и он прикрыл их ладонями. От такого душераздирающего животного крика у парня, наверное, разорвались голосовые связки. В самую последнюю секунду передний страж как-то сумел соединить наконечник, к которому был прикреплен Бен, и выдернул шест, предоставляя изгнанника его судьбе. Стены с громовым раскатом столкнулись, и крики несчастного резко оборвались. Томас закрыл глаза и с изумлением ощутил, как по щекам ползут слезы.